глава вторая. Итак, в конце 402 года 41-го тысячелетия мы возвратились на Юстис Майорис, чтобы закончить свою работу. Прошло уже более 12 месяцев с тех пор, как мы в последний раз стояли вместе на поверхности темной перенаселенной планеты, и теперь мы возвращались инкогнито. Наши враги полагали, что мы давно мертвы. Тем лучше. Тайна осталась нашим единственным настоящим оружием. С момента нашего возвращения всему вокруг предстояло окутаться тайнами и ложью до тех пор, пока смерть не уравняет все и не все сделает бессмысленным. В последнюю ночь нашего пути я навестил своих товарищей, одного за другим. Это была дань вежливости, которую я платил из уважения к ним. Мне предстояло о многом попросить каждого из них. Гарлана Нейла я застал за охотой в полосе вечно леса под жемчужно-белым ледником. Воздух был холодным и разреженным. Вместе с Гарланом был и Уилл Толлоухант, и они шли вместе, держа на плечах длинные винтовки. Я побежал к ним, продираясь через высокую траву, отводя руками из стебли. Уилл заметил меня первым. Он обернулся и улыбнулся мне, а затем похлопал Гарлана по плечу. Уилт был давно уже мертв. Он прокричал мне что-то, что я не смог разобрать. К тому времени, как я добрался до них, он растаял подобно дыму. Гарлан Нейл смотрел меня с ног до головы. «Вы уже давно этого не делали», — сказал он. «Знаю», — ответил я. «Хорошо смотритесь», — произнес он. «Смотрюсь целым», — ответил я. Гарлан кивнул. Он был крупным мужчиной, высоким и мускулистым. Круглая голова была выбрита, всей растительности только узкая бородка. «Все так плохо?» — спросил он. «Что плохо?» — он пожал плечами. «Как я уже и говорил, вы давно этого не делали. Должно было произойти что-то плохое, чтобы вы пришли ко мне вот так. Полагаю, мне известно, о чем вы хотите спросить» известно гарланд снова кивнул думаю да вы хотите узнать отправлюсь ли я дальше и я с самого начала знал что эта поездка затянется он отвел взгляд и его задумчивый голос затих очертания велорогго зверя почти сливались с линииией леса где мы спросил я не помню уже пожал плечами гарланд Дюрер или, может быть, Гудрун. Сны часто приводят меня сюда. Хотя в прошлый раз ледник был вон там. Мы достигли кромки горного озера, прорезавшего стеклянной стрелой вечно лес. Оно было столь гладким и спокойным, что, подобно зеркалу, отражало деревья, ледник и небо. И мы, стоящие рядом, тоже появились в нем. Гарлан, широкоплечий, с могучими руками и телом, Столь же прочным, гибким и потертым, как и его кожаная броня. И я, такой, каким был в возрасте 34 лет, целую вечность назад. Чуть пониже ростом, чем Гарлан, чуть более изящного телосложения, с длинными черными волосами, собранными в хвост, и лицом с высокими скулами. Именно таким я себя и видел когда-то в зеркалах. «А как вы выглядите в своих снах?» — спросил Гарлан. «Тебе хочется знать, выгляжу ли я в них так же? «Да». «Нет, уже много лет нет», — покачал я головой. «В своих снах я так и живу, скованный и в то же время беспредельно свободный, в темноте. Но думаю, что этой ночью похожу так ради разнообразия». «Потому что все плохо. Надеюсь, что это не какие-нибудь психологические уловки». «Неужели вы надели на себя старую внешность, чтобы напомнить нам, как мы встретились и впервые поклялись в верности?» «Трудно ответить «нет» в лицо». «А ты собираешься ответить мне «нет»?» «Босс, мы многое прошли вместе, через целую уйму поганых вещей. Молох, то дело на Дольсен. Кое-что я и вспоминать не хочу. Неужели в этот раз все еще хуже?» Я помедлил с ответом. «Возможно». «А что говорят другие?» «Их я еще не спрашивал. Сейчас мы говорим о тебе». и «Я отвечаю «да». Теперь вы отправитесь к остальным?» «Да». «Могу я пойти с вами?» Я разрешил ему. Мы разбили зеркало озерной глади на осколки и вплыли в каменную темницу башни на сомнете где Пейшенс Кыс пела колыбельную своим давно потерянным сестрам. Десятилетние Пруденс и Провиденс свернулись клубками в своих кроватях. Ночь за стеной раскалывала электрическое буря. «Кто эти люди?» — спросила Пруденс, указывая на нас. Кыз резко развернулась. Два серебряных кайна, которыми были заколоты ее черные волосы, высвободились и, кружась, полетели к нам, поблескивая в мерцании свечей. Я осторожно отбил их в сторону. Даже в снах такое оружие может поранить. «Что вы здесь делаете?» процедила Кыс сквозь зубы. Она была высокой, стройной женщиной в середине третьего десятка, проворной и стремительной. Распущенные прямые черные волосы очерчивали бледные щеки и свирепые зеленые глаза. «Прости нас за вторжение, Пейшенс!» произнес я. «Он пришел, чтобы задать тебе вопрос, Кэсс», сказал стоящий рядом со мной Гарлан Нейл. «Да». «Да», — сказал я. «Если ты пожелаешь выйти из операции, я все пойму. Только прошу принять решение сейчас, пока еще не поздно». «Ты остаешься?» — спросила Кэсс у Нейла. «Конечно», — ответил он. «Я тоже остаюсь», — произнесла она переводя на меня взгляд своих жутких зеленых глаз. «Это дело чести». «Ты хочешь отомстить?» — спросил я. «Нет, я принесла вам присягу, и это в нее входило». Мы оставили Кыс заканчивать песню. Карла Тониуса найти оказалось сложнее. Пределы его снов были плотными и густыми, а когда мы проникли за них, то тут же заблудились в лесу железных стоек, с которых свисали тысячи прекрасных одеяний. Воздух был холоднее, чем в альпийских грезах Нейла. «Карл! Карл!» В самом сердце леса из развешенной одежды на поляне, обставленной зеркалами, сидел обнаженный Карл Тониус. Он поднялся, когда мы проложили себе дорогу через куртки, панталоны и жилеты и накинул на себя балахон. Последние ряды металлических стоек, окружавших поляну, были пустыми, с грохочущими голыми вешалками. «Это вторжение», — сказал Карл. Тониус был очень манерным мужчиной, стройным и подтянутым, элегантным, с профессионально уложенными белокурыми локонами. Он умолк, когда увидел, в каком облике я пришел к нему. «Он собирается задать тебе вопрос», — сказал Нейл, усмехаясь при виде того, как неловко замялся Тониус. «Ты и сам знаешь, какой вопрос». «А инквизитор знает ответ», — кратко ответил Карл. «Я его дознаватель. Я отправлюсь с ним во имя императора в любой из бесчисленных миров». «Спасибо, но я должен был спросить, Карл», — сказал я. «Я знаю, сэр», — ответил он, туго затягивая балахон. «Значит, наш статус теперь — особые обстоятельства?» «Да. Как только мы достигнем Юстиса Майорис», — сказал я, — «перед нами сразу встанет необходимость как-то обеспечить свое прикрытие. Фальшивые документы не позволят нам слишком далеко продвинуться, но будь я проклят, если упущу наше единственное преимущество». «Будь мы все тогда прокляты», — улыбнулся Карл. «Значит, мы нуждаемся в чем-нибудь еще, в чем-нибудь хитром». «Я подумаю над этим, сэр», — сказал он. Два бледных тусклых солнца стояли в зените, когда мы вышли на побережье. В сумерках перед нами, постоянно нагибаясь и что-то выискивая, по пляжу двигался человек. Береговую линию усеивали миллиарды левых ладоней, настоящих, из плоти и крови. Все казались одинаковыми и каким-то невозможным образом снабженными у запястья и хромированными вилками подключения. Зеф Матуин двигался вдоль берега, подбирая ладони одну за другой и пытаясь вставить их в гнездо своей левой руки. Когда очередная не подходила, он отбрасывал ее в сторону. Матуин был высоким, темнокожим мужчиной, огромной физической силы. Его черные волосы были заплетены в дреды. В этом сне глаза его не горели красными угольками а аугметики, они были мягкими и карими. Он оглянулся, когда мы приблизились, выбрасывая очередную дергающуюся кисть. «Вот дерьмо!» — произнес Нейл, разглядывая длинный широкий берег, заваленный шевелящимися руками. «Сны Зефа бредовее даже, чем мои!» «Зеф?» — окликнул я Матуина. «Не могу ее найти!» «Не могу найти! Не могу!» «Зеф!» — вновь произнес я. «Чего?» — пролая Лон, оборачиваясь и впиваясь в меня взглядом. «Я хотел спросить». «Ответ — да!» — сказал он и возвратился к своим поискам на берег, полный извивающихся пальцев. Мы, наконец, нашли Карус Вол в раздевалке позади грохочущего театрального зала на задворках Бонавентуры. Снаружи комментаторы, вооружившиеся медными рупорами, объявляли о шансах на победу, и ревела толпа. Кара сидела перед ярко освещенным зеркалом гримерной, убирая рыжие волосы с покрытого белой пудрой лица и подвязывая их шнурком. Низкорослая, гибкая, чувственная, она повернулась на своем раскладном стульчике, когда мы вошли. «Время пришло?» — спросила она. «Да», — сказал я. «Время отправляться дальше?» «Да». Она подошла ко мне и погладила мои руки, поправила мне манжеты. «Вы были таким красивым, Гидеон». «Спасибо. Иногда я забываю. Забываю, каким вы были тогда. Вы давно уже ко мне не приходили в таком облике». «То же самое сказал и я», — произнес Нейл. Лицо Кары переменилось. «Это ведь сон?» «Да, Сон. Мы приступаем к делу завтра?» «Да. И вы пришли ко мне во сне, чтобы спросить, пойду ли я с вами?» «Да. Даже, верную смерть. Именно так. А что насчет остальных?» «Пэйшенс, Зеф и Карл идут со мной», — сказал я. «Я тоже», — произнес Нейл. «А Фраука изаэль «Во сны Фрауки я не смог бы войти, как бы не пытался, и не стану проникать во сны мальчика. Это касается только нашей команды. Мне надо знать, остаешься ли ты со мной». «Конечно». «Кара, это последний шанс. Если ты захочешь уйти, то решайся сейчас». «Шутите?» — сказала она. «Шоу должно продолжаться». Следующим утром по корабельному времени Аритуза вышла в материальное пространство на краю системы Юстиса. Старая баржа так часто подвергалась ремонту и перестройке за свою жизнь, что всякие признаки ее первоначального корабельного класса и предназначения давно уже стали неразличимы в беспорядочных очертаниях ее корпуса. Ануэрту нравилось думать о своем судне и о себе, собственном, как о Капере, но на самом деле Аритуза была просто космической развалюхой, таскающей по торговым маршрутам дешевые безделушки и скоропортящиеся грузы. Вынырнув из точки перехода, мы влились в оживленный внутренний поток и в конце концов были вынуждены оплатить услуги лоцманского катера, который провел нас мимо переполненных платформ высоких причалов к свободному доку. Стыковочное место стоило 20 крон в сутки – и мы зарезервировали его за собой на один календарный месяц. Под нами медленно вращался грязный шар Юстиса Майорис. Орбитальные гавани являли собой сверкающие огнями суперструктуры из латуни и стали, напоминающие своими очертаниями гигантские цирковые каллиопы размерами с целые континенты, связанные вместе свободно провисающими струнами. Более 10000 судов бросили якорь возле опорных причалов вокруг нас. Некоторые из кораблей принадлежали независимым перевозчикам и торговцам, другие представляли собой крупнотоннажные суда известных дипломированных компаний и лицензированных линий перевозок. Ряды унылых серых фрахтовщиков Мониторума присосались к краям платформ. Золотые и темно-красные миссионерские суда-экклезиархии, разукрашенные будто церемониальные скипетры, натягивали колоссальные цепи, которыми были пришвартованы к частным, освещенным стыковочным полям. Вдалеке виднелись угрожающие черные военные корабли, прячущиеся в бронированных доках в стороне от остальных гаваней. Околоземное пространство бурлило движением. Шаттлы, обслуживающие суда... Мобильные краны, танкеры, шаланды и лифтеры направлялись к поверхности, доставляя товары на рынки городов Юстиса Майорис. Если не считать беглой идентификации, оплаты лоцманского катера и регистрации пристыковки, прибытие Ритузы осталось незамеченным. Просто очередной, грязной, неподдающейся классификации космический бродяга чей мятый корпус покрывают ледяные наросты, оставляющие за собой след топлива, утекающего через бреши в тех местах, где давление эмпиреев прогнули и деформировали его. Карл пришел ко мне рано утром, чтобы описать план, родившийся в его голове. Больше всего я оценил Тониуса за его гениальность в технике, но эта схема впечатлила меня своей смелостью и дерзостью. Он начинал взрослеть в профессиональном плане. «Есть риск», — сказал я. «Конечно, но, как вы сказали, мы должны иметь возможность работать, не опасаясь раскрытия. Даже самым лучшим образом сфабрикованные документы будут распознаны, если их захочет проверить информиум. А у нас есть все основания полагать, что люди, с которыми нам предстоит иметь дело, обладают доступом к подобным ресурсам». «Значит, тебе кажется, что лучшим решением будет заставить Информиум самостоятельно подделать для нас документы?» Он улыбнулся. Улыбнулся так, как всегда, когда был невыносимо доволен собой. «Можно и так сказать. Ты полностью продумал операцию?» «Во всех мельчайших подробностях. Время, переходы, сигналы, все мелочи». «Сэр, мне хотелось бы лично провести эту операцию. Для меня будет честью, если вы позволите это». «Понятно. Но почему, Карл?» Он нервно поиграл гранатовым кольцом на правом мизинце. «Тому три причины. Во-первых, это ведь моя идея. Во-вторых, как бы сказать это поделикатнее, внешне вы являетесь нашим самым слабым звеном, Все остальные могут загримироваться, но вы и ваш внешний облик известен нашим врагам. Примерно об этом же раздумывал и я сам, с того времени, как мы отправились в обратный путь к Юстису майоррис. Ради соблюдения секретности во время этой миссии мне предстояло во всем полагаться на своих агентов. Я не мог позволить, чтобы меня заметили. Эта перспектива меня огорчала. Исключительно по моему настоянию, Мы отправились на чудовищно опасное предприятие, и при этом я оказывался перед необходимостью сидеть и ждать, пока они берут на себя весь риск. «Что ж, хорошо», — сказал я. «Придется мне привыкнуть к роли самого незаметного игрока в этом деле. Можешь командовать операцией». «Спасибо, сэр». «Я буду наблюдать за вами». И по возможности помогать. Конечно, но в этом не будет необходимости. Он поднялся, чтобы покинуть мою каюту. А какова третья причина, Карл? Спросил я. Он обернулся и прямо посмотрел на мое кресло, словно пытаясь заглянуть мне в глаза. В прошлом году я облажался. И на Флинте, и позже, когда захватили наше судно. Тогда слабым звеном оказался я. Мне нужна возможность вернуть ваше доверие. Мы собрались в главном трюме. Нейл прогревал натужно загудевший лифтер. Кара Кыс и мой тупильщик Вистан Фраука загружали последний из мешков с оборудованием в грузовую гондолу. Карл стоял поблизости, тихо разговаривая с Заэлем. Мы с Тониусом сошлись во мнении, что мальчик может сыграть свою роль в этой вступительной операции, и Заэль явно пришел в возбуждение, когда Карл принялся разъяснять ему задачи. Я по-прежнему имел сомнения насчет Заэля. Он был очень молод и неопытен, и демонстрировал при этом задатки мощного псионического дара, которым пока не научился пользоваться. Он обладал редкими качествами псионического зеркала, Не активный талант, но пассивно отражающий. Я держал его при себе, чтобы следить за тем, как растут его способности, развивать их. Но, постоянно оставаясь на скамейке запасных, он становился беспокойным. Найдя ему работу, я надеялся повысить его уверенность в собственных силах, сделать так, чтобы он почувствовал себя частью нашей группы. Появился Матуин, конвоирующий нашего пленника. Фиверскох был игровым агентом, Одним из тех, кто был связан с картелем и тринадцатым контрактом. Одним из тех, кто попытался убить нас годом ранее в пределе Бонне. Там мы и захватили его, и теперь большая часть наших знаний о происходящем строилась на том, что Скох выдал во время допроса. Нел и Тониус полагали, что больше из него уже ничего не выжить, и что таскать его за собой только бессмысленная трата сил. Но все-таки он был нашим единственным источником – и мне не хотелось пока от него избавляться. Заточение и боль истощили его. Он стал только тенью того здоровяка, который атаковал нас в протяженности удачи. Его песочного цвета волосы стали более бледными и истончились, а некогда горделиво выставленный подбородок покрыла клочковатая борода. Скох прошаркал мимо нас в кандалах, когда зев повел его внутрь посадочного модуля. Фивер имел жалкий вид. Но мне не показалось, что он сломлен. Он ни на кого не обращал внимания и ничего не говорил, но перед тем, как подняться с Зефом Пасходним, он обернулся и бросил на меня один выразительный взгляд. Ко мне торопливо приблизилась коренастая фигура Шолто-Ануэрта. — Вы все в готовности, сэр? Действительно ли вы сладострасны для суровости, которая может преобладать? — Да, капитан Ануэрт. «И вы желаете надо мной помещаться здесь?» «Да, капитан Ануэрт. Плата за место на орбите внесена вперед. Оставайтесь здесь вместе с вашим кораблем. Если мы не возвратимся или не выйдем с вами на связь к тому времени, как закончится оплаченный срок, вы можете отчалить и заняться собственными делами, получив мою благодарность». «Хорошо. Тогда я желаю вам всем формальдегида и огромного злоключения. Вот только...» «Да. За все эти обильные месяцы вы еще не предсказали мне, чем занимаетесь?» «Вы правы, капитан Ануэрт», — произнес я. «Не рассказал. И не стану этого делать ради вашего же блага».